о котором теперь они говорили с удовольствием, потому что оно окончилось. Следующий день подарил им солнце, и они увидели город во всей его красе. Лукреция, глядя на простор Адриатики, очаровательный полукруг зеленых гор, пришла в восторг от своего нового дома. «Здесь, — сказала Джулия, — чувствуешь себя отрезанно от всего остального мира». Потому нас сюда и послали. В тревожное время мы будем здесь в полной безопасности. Мне кажется, я могла бы обрести здесь счастье, если бы отец и братья были рядом. О, Лукреция, тебе придется научиться чувствовать себя счастливой вдали от братьев и отца. В следующие дни она училась этому. Подданные Джованни старались вовсю. развлекая молодую госпожу, чтобы она поняла, как рада не видеть ее. Банкеты в ее честь сменялись танцами, а танцы — карнавалами. Узкие улицы города едва вмещали веселых людей, клоунов в смешных костюмах и фокусников, дающих представления в честь новой графини. Лукреция, едва появившаяся среди них, сразу завоевала сердца не только своей красотой, но и тем, что явно ценила все то, что делалось для нее. Джулия и Лукреция стали придумывать программу веселений, решив устроить праздник для жителей Пизара, который поразил бы их великолепием. Они привезли с собой из Рима свои самые роскошные наряды, чтобы ослепить горожан своими туалетами и дать им представление о том, как блестящий высший свет Рима. Подруги решили затмить местную красавицу Катерину Гонзага де Монте-Векью, слава о прелестях которой достигла Рима и которую приходилось опасаться. Они вымыли волосы, надели сеточки, украшенные драгоценными камнями. Одна убеждала другую, что никогда прежде та не выглядела красивее. На них были платья из парчей и шелка, отделанные жемчугом, которые они надели бы в Риме по случаю официального торжества. Чувствуя себя неотразимыми, они отправились в сопровождение Джаванни на бал во дворец Гонзага. Это был вечер их триумфа. Изучив лицо знаменитой красавицы, они пришли к выводу, что хотя кожа у соперницы прекрасная, а фигура великолепная, но нос у нее слишком широк, Зубы отвратительные, а на волосы просто неинтересно смотреть по сравнению с их чудесными длинными блестящими волосами.